Таков характер ощущающего. Он в возможности есть то, что ощущаемое есть в действительности. Ощущающее поэтому пассивно, поскольку оно не одинаково, но после того, как оно прошло через страдательность, оно стало одинаковым и есть то же самое, что и ощущаемое. Реакция ощущающего состоит таким образом в этом активном воспринимании ощущаемого в себе. Это есть именно активность в пассивности, та спонтанность, которая снимает рецептивность в ощущении. Ощущающее, как превращенное в одинаковое с самим собою, положило тожественность. Между тем, как кажется, что оно положено посредством некоего воздействия. Если субъективный идеализм говорит, что нет никаких внешних вещей, так как они суть именно определенность нашей самости, то с этим можно согласиться, поскольку речь идет о чистом ощущении, так как процесс ощущения есть субъективное бытие или состояние во мне, но он отнюдь еще не является вследствие этого свободой. Говоря об ощущении, Аристотель употребляет то знаменитое сравнение, которое так часто давало повод к недоразумениям, потому что оно было совершенно неправильно понято. Он именно говорит «Ощущение есть воспринимание чувственных форм без материи, подобно тому, как воск принимает в себя лишь знак золотой печати, принимая в себя не самое золото, а лишь его форму. Ибо форма есть предмет как всеобщее». И в теоретической деятельности мы ведем себя не как единичное и чувственное, а именно как всеобщее. Иначе обстоит дело, когда мы относимся практически, когда воздействие как раз предполагает взаимное соприкосновение материального. Поэтому, как объясняет Аристотель, растения не ощущают, В восприятии формы, напротив, материальное уничтожено, ибо это воспринимание не есть положительное соотношение с последним, так как материальное больше не представляет собою чего-то, оказывающего сопротивление. Если поэтому вообще называть ощущения «чувственными воздействиями вещей», то это означало бы понимать Аристотеля примитивно и останавливаться на грубейшей стороне сравнения. И когда, исходя из этого понимания, переходим к душе, мы прячемся за представлениями, которые частью являются неопределенными понятиями, частью же вовсе не являются понятиями. Тогда мы говорим, что в душу Все ее ощущения приходят извне и отпечатлеваются в ней, подобно тому, как материя печати действует на материю воска. Затем утверждаем, что в этом-то и состоит философия Аристотеля. Такова, впрочем, судьба большинства философов. Когда они иногда приводят чувственный пример, то этот пример всем понятен, и содержание сравнения берется во всем его объеме, как будто все, что содержится в этом чувственном отношении, должно иметь силу также и относительно духовного. Не надо поэтому цепляться за это представление, так как оно есть только образ в котором восприятие сравнивается с отпечатком на воске лишь в том смысле, что пассивность ощущения проявляется вместе с тем лишь в отношении к чистой форме, что лишь эта форма воспринимается в субъект и находится в душе. Но это, однако, не означает, что ощущение находится в душе в таком же отношении к ощущаемому, как отношение формы к воску. Или проникает в нее так, как вещь проникается по своей материи другой вещью в химическом процессе. Те, которые думают так, упускают из виду как раз главное обстоятельство, которое и составляет отличие отношения, даваемого в этом сравнении, от поведения души. Воск Именно на самом деле не воспринимает в себя формы, а напечатленная на нем форма остается в ней внешней фигурой, внешним образованием, не оставаясь формой его сущности. Если бы отпечаток стал внутренней формой воска, то последний перестал бы быть воском. Так как, следовательно, в приведенном примере отсутствует это воспринимание формы в сущность, то мы должны признать, что Аристотель об этом и не думает. Душа же, напротив, ассимилирует эту форму своей собственной субстанцией и делает это именно потому, что душа в самой себе есть известным образом всеощущаемая. Аристотель поэтому говорит, что если бы топор обладал своей формой в определении субстанции, то эта форма была бы душой топора. Выше указанное сравнение, согласно этому, простирается только на одну общую черту, а именно на ту, что лишь форма входит в душу, но оно не говорит, что форма есть и остается внешней воску, и что душа, подобно воску, не обладает в самой себе никакой формой. Душа отнюдь не является, согласно Аристотелю, пассивным воском, получающим свои определения извне. Аристотель, как мы скоро увидим, говорит наоборот, что дух отталкивает материю от себя и сохраняет себя в борьбе с нею, имея отношение только к форме. В ощущении душа, правда, пассивна. Но ее воспринимание не таково, как воспринимание воска, а есть в такой же мере активность души, ибо после того, как ощущающее было страдательным, оно снимает пассивность и остается вместе с тем свободным от нее». Душа, следовательно, преобразует форму внешнего тела в свою собственную, и она тожественно с таким абстрактным качеством лишь потому, что она сама есть эта всеобщая форма.